Сад растворился в серебристом свете. Благоухали фиалки, фруктовые деревья у южной стены, казалось, были усеяны розовыми и белыми бабочками. Альфред шел впереди, а за ним, тихо ступая, следовали трое. Альфред указал на сарай. Трое американцев бесшумно подкрались. Альфред толкнул ногой в дверь. «Ной Бауэр!» — сказал он. «Выходите!» Из тепловатого сумрака донеслось бормотание, похожее на хрюканье. «Что? Кто это?» «Выходите!» «Что? Альфред, это ты?» «Да!» Ну и Бауэр снова хрюкнул. «Черт возьми! Тяжелый сон. Мне что-то приснилось. Он откашлялся. Чушь какая-то снилась. «Это ты мне сказал? Выходите!» Один из солдат бесшумно встал рядом с Альфредом. Вспыхнул карманный фонарик. «Руки вверх! Выходите отсюда!» В бледном свете фонарика они увидели полевую кровать, на которой сидел полураздетый Ной Бауэр. Беспрестанно мигая, он таращил глаза на резкий круг света. «Что?» — спросил он злобно. «Что это такое? Кто вы?» «Руки вверх!» — проговорил американец. «Ваше имя Ной Бауэр?» Ной ну Бауэр слегка поднял руки и кивнул. «Начальник концентрационного лагеря Меллерн?» Ной ну Бауэр снова кивнул. «Выходите!» Ной ну Бауэр видел наставленный на него темный ствол автоматического пистолета. Он встал и так высоко поднял руки, что дрожащие пальцы уперлись в низкий потолок сарая. «Мне надо одеться!» «Выходите, вам говорят!» Ной Бауэр нерешительно сошел с места. Он был в рубашке и штанах, на ногах сапоги. Он выглядел мрачным и заспанным. Один из солдат быстро ощупал его. Ной Бауэр бросил взгляд на Альфреда. «Это ты их сюда привел?» «Да, Иуда». «Но вы не Христос, Ной Бауэр», — медленно возразил Альфред. «А я не нацист». Вернулся американец, который был в сарае, он покачал головой. Пошли, распорядился говоривший по-немецки, это был капрал. Можно я надену мундир? Спросил Ной Бауэр. Он висит в сарае за крольчатником. Капрал на мгновение замешкался, потом он ушел и вернулся со штатской курткой в руках. Пожалуйста, не эту, объяснил Ной бауэр Я ведь солдат, пожалуйста, мундир моей формы. «Вы не солдат!» Но Нойбауэр моргнул. «Это моя партийная форма!» Капрал вернулся и принес мундир. Он ощупал его и передал Ной Бауэра. Тот надел мундир, застегнул пуговицы, вытянулся и сказал. «Оберштурмбанфюрер Нойбауэр! Я в вашем распоряжении!» «Хорошо, хорошо, вперед!» Они шли по саду. Нойбауэр заметил, что неправильно застегнул мундир. Он еще раз расстегнул его и поправил пуговицы. Все в последний момент пошло не так. Вебер, предатель, своим поджогом хотел ему подставить подножку. Он предпринял самочинные действия, это нетрудно будет доказать. Вечером Нойбауэра уже не было в лагере. Он узнал об этом по телефону. Тем не менее... Чертовски горькая история, именно теперь. А потом еще Альфред, второй предатель. Он просто не явился. Ну и Бауэр остался без транспорта, когда собирался бежать. Войска уже ушли, в лес бежать он не мог и спрятался в саду. Думал, здесь его искать не станут. Хорошо еще, что быстро сбрел усы щеточку под Гитлера. Альфред, вот негодяй! «Садитесь вот сюда», — сказал Капрал, указывая на сиденье. Но и Бауэр залез в машину. «Они, наверное, называют этот джип», — подумал он. «Люди приветливы, скорее даже корректны. Один из них, возможно, американец немецкого происхождения». Но и Бауэр слышал о немецких братьях за границей. «Союз у них там или что-то в этом роде?» «Вы хорошо говорите по-немецки», — осторожно заметил он. «Надо думать!» — холодно ответил Капрал. «Я ведь из Франкфурта!» «О!» — только и выговорил Ной Бауэр. «Видимо, это действительно чертовски невезучий день!» «Вот и кроликов стащили!» «Когда он пришел в крольчатник, дверцы в клетку были раскрыты. Это был дурной знак. Наверное, их сейчас уже жарит на огне какой-нибудь мерзавец!» — подумал Ной Бауэр. Лагерные ворота были широко распахнуты. На скорую руку пошитые флаги висели перед бараками. По большому громкоговорителю передавали объявления. Вернулся один из грузовиков с бидонами, полными молока. Перед комендатурой остановилась машина, в которой привезли Ной Бауры. Ее встречал американский полковник с несколькими офицерами. Полковник отдавал приказания Ной Баур. Вышел из машины, поправил свою форму и сделал шаг вперед. Обер Ной Бауэр в вашем распоряжении!» Он приветствовал по-военному, без Хайль Гитлер. Полковник посмотрел на Капрала. «Is this the son of a bitch?» — спросил полковник. Put him to walk over here. Shoot him if he makes a false move». «Это тот самый сукин сын?» Отправьте его туда, пусть поработает. Если будет вести себя неправильно, пристрелите его. — Так точно, сэр. Но и Бауэр напряженно вслушивался. — Пошли, — сказал Капрал, — работать, убирать трупы. Но и Бауэр все еще надеялся на нечто другое. — Я офицер, — пролепетал он, — в ранге полковника. — Тем хуже. У меня есть свидетели, я... Действовал гуманно. Спросите людей из лагеря. Я думаю, нам потребуется несколько человек, чтобы люди в лагере не разорвали вас на куски, — заметил Капрал. Меня бы это устроило. Пошли вперед. Но и Бауэр еще раз посмотрел на полковника. Тот больше не обращал на него внимания. Двое шли рядом с ним, третий сзади. Через несколько шагов его узнали. Трое американцев расправили плечи. Они ожидали бури и теснее сжались вокруг Ной Бауэра. Тот начал потеть. Он смотрел прямо перед собой. По его походке было видно, что ему одновременно хотелось шагать и быстрее, и медленнее. Но ничего не происходило. Узники останавливались, провожая Ной Бауэра взглядом. Никто не накинулся на него, люди даже образовали специально для него коридор. Никто не приблизился к нему, никто ничего не сказал, никто не накричал на него, не швырнул в него камнем, никто не бросился с палкой. Они только смотрели на него. Образовав коридор, люди смотрели и смотрели на него весь долгий путь до малого лагеря. Вначале Ной Бауэр облегченно вздохнул. Потом стал усиленно потеть. Он что-то бормотал, не поднимая глаз. Но он чувствовал на себе пристальные взгляды и ощущал их на себе, как бесчисленные глазки в огромной тюремной двери, словно он уже за решеткой. А все вокруг наблюдают за ним холодно и внимательно. Его бросило в жар. Он ускорил шаг, Взгляды людей прилиплялись к нему все сильнее. Он ощущал их на своей коже, они были как пиявки, сосущие кровь. Он отряхнулся, однако не мог стряхнуть их с себя. Они прошли сквозь его кожу и повисли на его жилах. «Я только...» — бормотал он долг. «Я ничего не... Я всегда был... Ну что им, собственно, надо?» Ну и Бауэр взмок, когда они добрались до того места, где стоял 22-й барак. Шестеро пойманных эсэсовцев работали там вместе с несколькими специальными дежурными. Неподалеку стояли американские солдаты с автоматами в руках. Ну и Бауэр как-то резко остановился. Он увидел перед собой на земле несколько черных скелетов. «Что? Что это такое?» «Не прикидывайтесь дурачком!» С гневом ответил Капрал. Это тот самый барак, который вы подожгли. Здесь должно быть, по крайней мере, 30 трупов. Пошли раскапывать кости. Такой приказ я не отдавал. Ну, разумеется. Меня здесь не было. Ничего об этом не знаю. Это самовольно сделали другие. Ну, конечно, всегда другие. А те, кто сдох здесь за все эти годы, к этому вы тоже не имеете отношения? Это был приказ, долг. Капрал обратился к стоящему рядом человеку. «В ближайшие годы чаще всего будут звучать вот эти отговорки. Я действовал по приказу, и я ничего об этом не знал». Но и Баур не слушал его. «Я всегда старался делать все, что было в моих силах. А это, — горько заметил Капрал, — станет уже третьей отговоркой. «Пошли!» — вдруг воскликнул он. «Пора браться за дело. Вытаскивайте труп из-под развалин. Думаете, это просто?» удержаться, чтобы не переломать вам кости. Ну и Бауэр нагнулся и стал неуверенно ковырять в развалинах.